За 30 лет после выхода ветки Сакуры выросло совершенно новое поколение японок. Они образованы не меньше, чем мужчины, хорошо зарабатывают, так что экономически независимы и от родителей, и от мужа. И когда приходится делать выбор между детьми и карьерой, они стали чаще жертвовать первым ради второго. 30 лет назад большинство браков в Японии совершалось по сватовству, ибо выбор спутника жизни считался делом не столько личным, сколько родовым, Семейным. Как жених, так и невесты были вправе отвергнуть кандидатуру, предложенную родителями, но обычно прислушивались к их советам. Теперь же брак по сватовству скорее исключение, чем правило. Япония еще не перестала быть царством групп, где семья остается главной ячейкой и обществом, однако состав ее существенно изменился. Молодожены все чаще предпочитают жить отдельно от родителей, вопреки конфуцианскому идеалу три поколения под одной крышей. В стране нынче 45 миллионов семей, из них 11 миллионов – это одиночки и пары. В 25 миллионах по 3-4 человека, и только в 9 миллионах семей по 5 и более человек. Словом, типичная японская семья. Муж и жена оба ходят на работу и растят одного ребенка. Лишь недавно в стране восходящего солнца заговорили о таком понятии, как неоплачиваемый домашний труд. Оказалось, на долю японской жены его приходится в семь раз больше, чем на долю мужа, три с половиной часа против 30 минут. В других развитых странах женщины тратят на домашние дела вдвое больше времени, чем мужчин. Итак, Чьио Чио-сан 21 века существенно продвинулась по пути к равноправию но это не означает, что она превратилась в гейшу с кувалдой, то есть в грубую рабочую силу. Японка не разучилась быть церемонно-женственной в кимоно, Это умеет не хуже мужчины управляться таким капризным существом, как компьютер. Унаследует ли женщина хризантемный трон? В отличие от англичан, японцы в повседневной жизни редко вспоминают о монархии. Императорская семья существует как бы в параллельном мире. О ней, в противоположности обитателям Букингемского дворца, даже не сплетничают, но однажды я стал свидетелем огромного интереса к династии. В истории случаются эпизоды, когда государственная политика обретает человеческие измерения. В подобные моменты по-новому раскрываются национальный характер, проще говоря, душа народа. Возбужденные толпы возле императорского дворца в Токио, сотни людей перед уличными телеэкранами во всех уголках страны. Так реагировали японцы на долгожданное прибавление семейства у наследника престола. Сын нынешнего императора, принц Нарухито, женился довольно поздно. В 1993 году ему было 33, а его невесте Масако 29 лет. Целых 8 лет у них не было детей. Первая беременность принцессы закончилась выкидышем. Поэтому люди волновались, как пройдут роды на сей раз. Впервые стать матерью в 37 лет не самый подходящий возраст, и весть о том, что Масако благополучно родила здоровую девочку, вызвала поистине всенародное ликование. Однако общая радость была омрачена сомнением, сможет ли дочь наследного принца взойти на хризантемовый трон, продлить старейшую в мире наследственную династию? Принятый после войны закон об императорском дворе предусматривает престол наследия только по мужской линии и не допускает усыновления. У младшего сына нынешнего монарха, принца Акисину, есть только две девочки, а мальчики не рождались в императорской семье уже больше 30 лет. Между тем, послевоенная японская конституция провозглашает равенство мужчин и женщин, так что существующий принцип престол наследия строго говоря ей противоречит. К тому же основательницей императорской династии считается богиня солнца Аматерасу, мифическое существо женского пола. Как свидетельствуют летописи, 8 из 125 монархов страны восходящего солнца были женщинами, причем весьма достойными историческими персонажами. Обновление древнейшей монархии уже давно стало в Японии насущной проблемой, в том числе и в прямом физиологическом смысле.